Глава двадцать первая. Контракт. Когда глаза привыкли к яркому свету внутри комнаты Арсенала, я смог наконец-то немного осмотреться. Прежде всего выяснилось, что Арсенал представлял собой большой протяжённый зал с высокими потолками. Также я заметил вдалеке сразу несколько дверей, ведущие в какие-то комнаты. Позже следует их тоже проверить. А сейчас... Сейчас я замер перед рядами самых настоящих оружейных стоек, уходящих вдаль. Это что, духовное оружие? спросил я, подходя ближе и осторожно прикасаясь к установленному в стойке длинному копью, на конце которого был листовидный клинок, поблёскивающий сталью. Да, причём очень хорошего качества, согласился со мной тигр, с большой опаской смотря на оружейные ряды. Не хуже твоего одинокого По крайней мере, меня точно так же от одного их вида бросает в дружь. Я медленно двинулся между рядами, рассматривая разнообразие представленного здесь оружия. Копья, мечи, алебарды, посохи, обитые железом, боевые топоры и даже самые настоящие боевые косы. От количества оружия захватывало дух, а уже его качестве и говорить было нечего. Я был согласен с Белым Тигром. Это совершенно точно уровень одинокого». одушевлённое духовное оружие да ещё и в таких количествах. Возможно, я посмотрел на рукоять одинокова, что сейчас находилась возле моего пояса. Неужели дед мог взять его из этого арсенала? Но отец же сам говорил мне, что смогу найти душу одинокова в золотом мире и позже создать на её основе духовный клинок. Возможно ли, что он лгал? В голове сейчас был полный хаос. На время лучше отложить эти вопросы и заняться изучением арсенала. Где-то здесь должен был находиться контракт деда с Утренней звездой. Я на это надеялся. Стеллажи с холодным оружием занимали лишь часть этого огромного зала. Чуть дальше находились арбалеты, установленные на специальных столах, и даже аналоги метателей с различными наборами снарядов, что покоились в необычных футлярах, по 10 штук в каждом. В отличие от тех, что использовал Фома, Эти снаряды были круглой формы и прозрачные. Из любопытства, открыв один из футляров, я несколько секунд любовался на искусственное проявление стихии, что плясалось в каждой прозрачной сфере. При этом мне не удавалось почувствовать даже отголосков магической энергии, которая содержится внутри. Изоляция здесь была выше всяких похвал. Подумав несколько секунд, я всё же взял один из метателей с набором зарядов. Могут пригодиться. Пускай я не знал фактическую силу этих наборов, что-то мне подсказывало, что они не должны быть слабыми. А это что, боевая броня? Я остановился перед застывшей фигурой манекена, облачённого в необычного вида защиту. Броня выглядела как тонкий комбинезон чёрного цвета. Магическая броня четвёртого класса, носитель, тут же пояснил седьмой. Создатели использовали подобную защиту для своих разведчиков и гражданского персонала. Поверьте, она очень прочная и способна защитить от кинетического удара в несколько тысяч тонн. Получается, связь единства как-то связана с самым миром? спросил я его, продолжая рассматривать необычный вид костюма. Скорее создатели взяли за основу много технологий трибунала оранжевого мира. Возможно, между этими мирами раньше было какое-то сообщение? В моей базе данных об этом, к сожалению, ничего нет. Жаль. Гед двинулся дальше, рассматривая выставленные в ровные ряды манекены с разной защитной экипировкой. В конце рядов с бронёй остановился напротив монструозно выглядевшего защитного костюма. На 2-3 головы выше меня, почти в 2 раза шире и покрытый толстым защитным магическим слоем. Со стороны этот костюм напоминал мне тяжёлые виды клановых защит, но при этом, судя по комментарию Седьмого, на порядок прочнее, что с моей точки зрения было совершенно невероятным. Хотя конструкт указал на множество отличий в версии создателей от того, что мы сейчас наблюдали. Сам костюм предназначался для особенно агрессивной среды миров серого и чёрного конгломератов. Наконец, за манекеном из бронёй я увидел то, что искал. Деревянный стул самой простой конструкции, с таким же обычным стулом. Практически полная копия того, что был установлен в холле, за исключением одной единственной детали. На нём царил полный порядок. Несколько стопок бумаги, самая обычная авторучка и необычного вида коробка, которую вначале я принял за книгу. Подойдя ближе, я понял, что у ручки лежала на исписанном листе бумаги, от которой довольно серьёзно фанило магической силой. Это очень похоже на контракт с сущностью-носитель. Тут же заметил седьмой. Обратите внимание на чернила. Они созданы на основе силы и крови вашего деда. Для того, чтобы такая сущность, как Утренняя звезда, была ограничена условиями данного контракта. Несмотря на то, что создатели применили иную форму контрактов, общий принцип здесь, похоже, соблюдается в том или ином виде. Думал он будет больше. Я движением руки пододвинул листок к себе, вчитываясь в текст. Удивительно, даже искать не пришлось. Что там, Ян? Белый тигр с любопытством подошёл ко мне, тоже заглядывая. Ну, если отбросить весь канцелерит, ответил я, вчитываясь в текст. То первый пункт это, как и говорил Утренняя звезда, протекция клана Защитной чаши, основы клана, то есть совета старейшин и главы. Второй протекция семьи Александровых. Следующий пункт это запрет поглощать тенижевых людей. И здесь самое интересное. Когда об этом говорил Утренняя звезда, мы с седьмым поняли это как запрет на убийство с целью поглощения, но это не так. В каком смысле? Не понял Тигр. В контракте указывается запрет на убийство силы и звезды, если при этом не выполняются первые два условия. Но никто не запрещает ему поглощать тени убитых не им самим или убитых в процессе защиты. Все те разы, когда я вызывал его прямо в эпицентр сражения, он скорее всего отрывался по полной, и то, что он пропадал, якобы восстанавливаться, вероятно, он просто переваривал полученные тени. Что от этого можно было ожидать? Я понял, что белый тигр не был удивлён сказанным. Ладно, что там ещё написано? Четвёртый пункт. Согласно контракту Утренняя звезда служит семье и клану 20 лет, и по истечении этого времени, внимание, получает полную свободу. Всё, как и было сказано, а пятый пункт и вовсе звучит совсем иначе. Звезда возвращается за пределы соцветия в том случае, если не выполняются первые два пункта, а также в случае, если умирает его носитель. То есть, если уничтожается основа клана или семья, ну или умираю я. Понятно. Есть ещё что-то? На этом всё. Отдельно оговаривается то, что по желанию сторон можно добавить новые пункты, если они не противоречат уже имеющимся. Белый тигр задумчиво хмыкнул, отходя в сторону и размышляя вслух. Получается, 20 лет, да? Осталось сколько? 3 года. «Два с половиной, если точнее. И тогда звезда получает свободу, а мы теряем последний, самый серьёзный козырь. Не считая ещё и того факта, что это невероятно сильное существо, о котором нам, положа руку на сердце, ничегошеньки неизвестно, получает долгожданную свободу. Всё-таки не понимаю, деда, почему он решился на подобную сделку с таким могущественным созданием, которое, ко всему прочему, ещё и питается нашими тенями». Александр никогда ничего не делал просто так. Если он так поступил, значит, на то были причины. Я знаю твоего деда лучше всех. Напомню, что он сумел скрыть связь единства и работы по нему от собственного фамильного бога, чего я до сих пор не понимаю. Как это вообще может быть? Как видишь, может, проворчал в ответ шкафэль, явно задитый моими словами. Я, знаешь ли, никогда не был привезан по водкам к Александру и, уже не слушая бурчащего себе под нос тигра, я раз за разом перечитывал контракт. К сожалению, ничего нового, естественно, там найти не удалось. Только сейчас мне на глаза попалась необычная коробка, что лежала рядом с контрактом. Из-за того, что моё внимание было полностью сосредоточено на контракте, я только сейчас вспомнил о ней. Пододвинув к себе, я внимательно осмотрел её. Совсем небольшая из мягкого бархатного материала, приятного на ощупь. Несколько секунд я вертел её в руках, ощущая вес и пытаясь понять, что внутри. Крышка поддавалась очень тяжело. Пришлось приложить некоторые усилия. Внутри обнаружился круглый амулет серебринного цвета, размером с ладонь, на котором были изображены вязью какие-то символы. Никакой магии в этом амулете я не почувствовал. Ничего. Покрутив его некоторое время в руках, я смог лишь пожать плечами и вернуть обратно. Пока непонятно, что это такое и для чего нужно. «Носитель. Этот материал, из которого сделан амулет, поглощает магическую силу. А сами надписи напоминают те, что начертаны на древней постройке в мире с плотной энергией». Заметил седьмой, пока я вертел в руке непонятную штуку. «Вот как? Возможно, с помощью этого амулета удастся проникнуть внутрь той постройки?» Я ещё раз глянул на амулет после слов конструкта. Стопки бумаги, собранные на столе, оказались всё теми же результатами исследований. Дед и здесь занимался изучением того, что смог обнаружить. Только, судя по количеству материалов, успел он сделать не так уж много. Большая часть бумаги была простыми чистыми листами, а те, что оказались заполнены, в основном касались изучения духовного оружия из арсенала. Я бегло пробежался взглядом по некоторым выкладкам и мысленно присвистнул. Дед проделал большую работу, пытаясь разобраться, каким образом делалось собранное здесь оружие. Помимо этого, он также пытался изучить боевую броню. Имелся даже некий перечень, правда, незаконченный, с краткой выжимкой по каждому типу защитных средств. Судя по тому, что я видел, даже самая лёгкая броня, тот самый гражданский вариант, по словам Седьмого, был в полтора-два раза эффективнее того же «жука». Это впечатляло. Наконец, спустя некоторое время, я оторвался от изучения бумаг и устало помассировал глаза. Думаю, деду действительно не хватило времени на то, чтобы изучить здесь всё. С чем это было связано? Предполагаю, он, как и я, слишком поздно сумел проникнуть сюда. В отличие от меня, седьмого у него не имелось, и подобрать ключи доступа к этой двери ему пришлось самому. «Ян!» Ко мне подошёл белый тигр. «Пойдём». Ты должен это увидеть. Я поднялся из-за стола и последовал за Ишкафелем, который уверенно повел меня к одной из дверей, ведущих в соседнее с залом арсенала помещение. На самой двери виднелись аккуратно выведенные магические символы. «Установки сбора и хранение энергии», — прочитал седьмой. Я передал его слова Тигру, на что тот удивленно хмыкнул. «Вот оно значит как. Кто бы мог подумать?» — пробормотал он. Эта дверь была открыта, когда я её нашёл. Загляни внутрь. Я так и поступил. В момент, когда я переступал порог, мои внутренности перевернулись, словно при использовании портала перехода. Пришлось даже глубоко выдохнуть, чтобы удержаться на месте. Что это с тобой? Тигр, идущий за мной, одивлённо остановился. Это портал. Помещение не соединено напрямую с арсеналом, выдохнул я в ответ, пытаясь одновременно с этим отдышаться. «Вы правы, носитель. В эту дверь установили врата перехода», — согласился с моими выводами седьмой. «Вероятно, для защиты». «Вот как! А я ничего не почувствовал», — ответил между тем белый тигр. «Где это мы?» Между тем вырвалось у меня, когда начал осматриваться вокруг. Помещение, в котором мы оказались, в отличие от арсенала, имело куда более низкие потолки и скудное освещение. Но то немногое, что я видел, заставляло внутренне напрячься, Как минимум десяток каменных гробов, точных копий того, что был установлен в сердце связи единства, только в отличие от того саркофага эти не были пусты. Внутри них находились люди, и не только. Внутри ближайшего ко мне гроба было антропоморфное существо с прозрачной кожей, благодаря чему я хорошо видел его кровеносные сосуды. Ещё дальше лежало нечто напоминающее бесформенный кусок плоти. В другом саркофаге покоились какие-то булыжники. Но это были лишь частности. По большей части, лежащие внутри гробов, всё же являлись людьми. Мы шли между ровных рядов установленных каменных гробов, заглядывая то в один, то в другой. Везде была одна и та же картина. Не знаю, что это такое, но пустых мест здесь нет. Я проверил перед тем, как идти к тебе. Заметил белый тигр. Я подошёл к одному из саркофагов, в котором лежала бледная девушка в необычных одеждах. Она казалась мне живой. хотя я и не слышала её дыхание, что-то мне подсказывало, что все существа, собранные здесь, были живы. Это очень похоже на стазис, носитель принудительный, решил высказаться седьмой. Принудительный? Почему ты так считаешь? Я продолжал рассматривать умиротворённо выглядящее лицо девушки. Ни что не говорило о том, что она в момент, когда ложилась в свой саркофаг, была против этого, потому что все существа, собранные здесь, Согласно тому, что мне удалось понять, являются источниками питания связи единства. Их нахождение здесь бессрочно, потому как технология не предполагает отключения. Они что, батарейки для связи единства? Именно. Аналогия полностью верна, носитель. Но главного вы, кажется, не уловили. Обратите внимание на то, какими возможностями обладает связь. Возможность открытия из любого мира соцветия миров. тысячи и карей реальности, соединения с миром за пределами соцветия, а также множество внутренних экстромерных пространств, спрятанных друг друг подумно слоям луковицы. И это лишь то, что лежит на поверхности. Подумайте, какие здесь используются мощности. Я мысленно прикинул и согласился с магическим конструктом. Мне совершенно точно не было известно ни одного источника, способного долгое время снабдить связь единства энергией. А здесь, судя по всему, речь шла о тысячах лет автономного использования. «Вы не совсем правы, носитель. Такой источник энергии нам известен. Вообще это довольно логично, ведь Трибунал воевал не с кем-то, а со скульпторами реальности, которые располагались силами, способными в некоторых случаях менять или даже создавать собственные вселенные». «Все эти существа — это все скульпторы!» «Наконец дошло до меня». Хм. Белый тигр был явно шокирован моими словами. Трибунал создал это место для того, чтобы предотвратить расслоение и уничтожение нашей вселенной, так, а также способ противодействовать силам скульпторов. Но разве во вселенной имеется что-то сильнее этих существ? Трибунал сделал то единственное, что мог, использовал уже захваченных противников для собственного усиления.